В противном случае все может обернуться слишком всерьез. Такая сплетня поставит под удар мой бизнес, а значит, наше благополучие, мое и твое. Не будет денег, не будет радости, к которым ты, надеюсь, привыкла. И страшнее. Ведь это уголовщина, уголовная статья. Тут уж не до жиру, быть бы живу и я ни перед чем не остановлюсь, чтобы защитить себя, свое имя и тебя, пока ты со мной. Он быстро пересек комнату и вышел. Глава восьмая. А старшую и мужа ее, Николая Михайловича, престарелых, в общем, людей, не покидали удачи. Их обоих теперь уже вполне определенно что они частенько и обсуждали, оставшись вдвоем, постоянно настигала мысль. Да что там мысль? Простые факты, будто большая часть их жизни, прошедшая в равенстве всех и вся, оказалась пустяковой и серой, и, может быть, в силу этой несправедливости, даже просто исторического заблуждения теперь в старости, Им улыбнулась удача, и они могут жить, как все приличные люди заречных стран. Мапа, которая со страхом полагала временами, что возраст для нее серьезная помеха, нежданно для себя освоила компьютер, и, задерживаясь по вечерам в тайне от всех, даже суженного старичка, набросала учебник по общей стоматологии для зубоврачебных институтов и факультетов, вписав туда многое из западных журналов, которые ей охотно переводили студентики разнообразных и многочисленных вузов иностранных языков. За переводы она оплатила скаредно, правда, но ну сразу, и отбоя от голодноватых мальчонок у нее не было, что хорошо принималось ее молодыми коллегами. Раскатывая на прикупленном ксероксе западные статьи, она помогала им держать форму. Потихоньку, но не без смазки, конечно, банкетов, друзей. Все они позащищали кандидатские, а потом, и во главе с МАПой, докторские диссертации, и уже не фирма, но клиника-стоматологика оказалась тотально докторской. Не в смысле врачебной профессии, а в смысле докторских диссертаций. Сама же мапа, как уже говорилось, довольно спорой изготовила учебник примерно на 300 страниц, наняла верстальщицу, указала, куда и какие картинки надо вставить по тексту, и когда та вывела первоначальные пробные пока для корректуры оттиски, сама же и затрепетала от восторга. С приходом свободного рынка в столице образовалось множество фирм и представительств западных фармакологических концернов, специализирующихся в том числе на зубных делах. А поскольку нанимали в эти фирмы и представительство бывших зубников, то Мапе при содействии вездесущего Масишвили со всеми или почти удалось войти в деловые контакты, которые носили взаимовыгодный характер. Фирмы поставляли стоматологике многие западные новинки. Пусть дорогие, цены теперь никого не останавливали. Стоматологическое сообщество дружно взвинтило их, переложив полностью ясное дело на пациентов, а стоматологика стала как бы одним из пробных центров, где впервые осваивались эти новации. Это, таким образом, насытило учебник Марии Павловны описанием еще и нового оборудования, лечебных технологий и препаратов, конфетка получилась пальчики оближешь. Когда после размножения верстки на ксероксе и прочтения будущего учебника докторами наук стоматологики, они все вместе собрались на чаепитие в кабинете президентши, приговор оказался суров, но справедлив. Немедли выделить средства из общего кошта клиники на массовые здания, докторскому составу, вновь в научном смысле слова, подписать обращение в соответствующую службу Минздрава, присваивающей книге гриф «Учебник», с одновременным теми же лицами, подписанным экспертным заключением. А возглавит перечень подписантов два-три стоматологических светила, действительные члены и члены-корреспонденты Академии медицинских наук, что организовать берется Массишвили с чистым сердцем такого учебника еще не было. «Самая большая печаль!» — с неизгладимым акцентом заключил грузин московского разлива, обладающий тотальными связями. «Что вас ожидает, Мария Павловна, так это, что вам придется немного потесниться, пропустив пород больших ученых, и тогда будет опасность, что вас изберут в академию».